1 декабря Вильгельм, человек, о котором я писал тебе, тот счастливый несчастливец, служил писцом у отца Лотты, и любовь к ней, которую он питал, таил, но не мог скрыть, за что и был уволен, свела его с ума. Почувствуй из этих сухих слов, как меня потрясла его история, когда Альберт рассказал мне ее так же равнодушно, как возможно, ты будешь читать о ней 4 декабря Послушай, пойми меня, я погибший человек, я не в силах более терпеть. Сегодня я сидел у неё. Я сидел, а она играла на фортепиано разные мелодии. И в игре ее была вся глубина чувства, вся, вся. Как это передать? Сестрёнка её наряжала куклу на моём колене. У меня в глазах стояли слёзы. Я нагнулся и увидел её обручальное кольцо. Слёзы брызнули из глаз моих, и сразу же она перешла на ту знакомую старую мелодию, полную неземной нежности, и в душу мне пахнуло покоем, и вспомнилось прошедшие те дни, когда я впервые слышал эту песню. А дальше... Началась мрачная полоса тоски, разбитых надежд, и потом... Я вскочил и зашагал по комнате. Я задыхался от нахлынувших чувств. «Ради Бога!» — вскричал я в бурном порыве, бросаясь к ней. «Ради Бога! Перестаньте!» Она остановилась и пристально посмотрела на меня. «Вертер!» — сказала она с улыбкой, проникшей мне в душу. «Вертер, вы очень больны». Даже самые любимые блюда противны вам. Уходите и, прошу вас, успокойтесь. Я оторвался от неё и... Господи, ты видишь мою муку, ты положишь ей конец. 6 декабря. Ах, этот образ. Он преследует меня. Во сне и теснится он в мою душу. Едва я сомкну веки, как тут, вот тут, под черепом, где сосредоточено внутреннее зрение, встают передо мной ее черные глаза. Как бы это объяснить тебе? Только я закрою глаза. Они уже тут, как море, как бездна. Открываются они передо мной, во мне, заполняют все мои чувства, весь мозг. Чего стоит человек, этот хваленый полубог? Именно там, где силы всего нужнее ему, они ему изменяют. И когда он окрылен восторгом или погружен в скорбь, что-то останавливает его и возвращает к трезвому, холодному сознанию именно в тот миг, когда он мечтал раствориться в бесконечности.